На вид рана пустяковая, но, видимо, оказалась она серьезнее, чем он думал. Или так сказывалось действие болевого шока? Да, скорее всего, это был шок, просто шок, а никакое не кровотечение. Но ведь от шока тоже умирает. И все же он плыл. Плыл, освобожденный от боли, качаясь вниз-вверх на воде где-то в тропиках. Пока сверху не раздались звуки стрельбы, а потом громкий крик заставивши Карвера открыть глаза. Сначала он неясно увидел пустую комнату, потом часто-часто заморгал глазами и напряг зрение. Пелена рассеялась, и тут Карвер пожалел о том, что она рассеялась, потому что в комнате он был не один. Один из обитателей ямы был рядом с ним, и глаза его ярко горели. В это время наверху Джек пробовал открыть дверь, за которой укрылся ловель. Она была заперта, но замок не отличался особой сложностью. Просто защелка. Кто же ставит в доме мощные хитроумные замки? Джек закричал. «Ловель, ты там?» Молчание. «Открывай, не имеет смысла прятаться». За дверью послышался звон разбитого стекла. Похоже, он решил смыться через окно. «Черт!» — ругнулся Джек. Он отошел немного назад и сильно ударил по двери подошвой ботинка. Но замок устоял. Ему пришлось грохнуть по двери четыре раза, прежде чем она распахнулась. Он включил свет. Обычная спальня. Никаких следов ловили Одно окно выбито, занавески полощутся на холодном ветру. Джек проверил шкаф, чтобы быть уверенным, что ловель не выстрелит ему в спину. В шкафу никого не было. Он подошел к окну и в полосе света, падавшем из окна спальни, увидел следы на крыше веранды. Они вели к краю крыши, видимо, оттуда Лавиль спрыгнул вниз, во двор. Джек протиснулся сквозь окно, цепляясь плащом за осколки стекла и вылез на крышу веранды. Уже не меньше 80 гоблинов окружили ограду алтаря. Позади них по проходу двигалось пополнение. Отец Володский молился, опустившись на колени, но, насколько видела Ребека, молитвы эти не оказывали на гоблинов никакого видимого действия. Более того, твари уже не были такими вялыми. Они размахивали хвостами, крутили уродливыми головами, черные язычки их двигались быстрее. Плохой признак. Ребекка подумала, что таким количеством они создали нечто вроде критической массы, преодолевающей действия добра, сконцентрированного в соборе. А теперь они могут напасть на свои жертвы. Появление каждого нового гоблина увеличивало дьявольскую энергию. И если баланс сил нарушится... Один из гоблинов зашипел. До сих пор они молчали, но теперь один из них зашипел. Тут же к нему присоединился другой, затем еще трое. Вскоре яростно шипели все твари. Еще один плохой признак. Карвер Хэмптон. Когда он увидел в холле это адское существо, пол вдруг вновь обрел твердость. Его сердце сильно забилось, а убаюкивающие галлюцинации сменил реальный мир, страшный и угрожающий. Существо из холла направилось к арочному проходу в гостиную. Карверу показалось, что тварь была огромной, чуть ли не с него ростом, но потом он понял, что это эффект положения. Смотрел-то он на монстра с пола. Но все равно существо было достаточно большим, голова размером с его собственный кулак, сегментированное червеобразное туловище было длиной с его руку, оно цокало по полу крабоподобными клешнями. На уродливой морде выделялся губастый рот с множеством зубов и горящие глаза, о которых рассказывал Джек Доусон. Глаза серебристо-белым огнем в них. От кота взялись у него силы двигаться, и он стал отползать назад, парясь с дикой болью и оставляя на полу за собой кровавый след. Практически сразу он уперся спиной в стену, а ведь поначалу ему казалось, что комната большая. С пронзительным и громким визгом. Червеподобное существо через сводчатый проход поползло прямо к Хэмптону. Спрыгнув с крыши веранды, лавель не устоял на ногах, поскользнулся на снегу и упал прямо на раненую руку. Всплеск боли был настолько силен, что на несколько мгновений он потерял сознание. Почему все так вдруг разладилось? Он был испуган и зол, ощущал себя голым, беспомощным, выставленным на всеобщее посмешище. Это новое чувство, доселе неизведанное, решительно ему не нравилось. Лавиэль прополз по снегу несколько метров, прежде чем смог подняться, а, встав на ноги, услышал, как с крыши веранды